Даже была четвёрочка по поведению. Четвёрочка? Ха-ха! Тройка была. Вот до чего доходила? Как же это вас угораздило? За что? Да это долго рассказывать. А вы торопитесь. И вообще, это дело прошлое. Но то, что сегодня произошло... Но не попали в институт, вы мне уже сказали. Да дело не в том, что не попала, а вопрос в том, как я не попала. Ну, знаете, до сих пор я считал, что попадают люди в ВУЗ по-разному, но не попадают все одинаково. Либо не выдерживают экзамена, либо не проходят по конкурсу. У меня ни то и ни другое. Если бы эти причины вообще в такой трагедии не было. А у меня другая причина. Какая же? Отстранена от экзаменов за аморальный поступок. Аморальный поступок? Да. Организацию передачи шпаргала. Что? Слушайте, слушайте, а можно узнать технику этого дела? Я, знаете, давно от студенческой жизни от Ормана... Технику? Ну да. Да техника-то очень простая, и способов есть много. Ну, например. Например? Ну, например, такой способ. Ну, например, вы входите в класс, где идёт экзамен, тащите билет. Вы должны вытащить один билет, а вы незаметно тянете пару... По одному отвечаете, а другой незаметно выносите в коридор и отдаёте, допустим, мне. И я, я уже иду отвечать по заранее подготовленному билету. Подождите, подождите, но ведь вы-то тоже должны тащить. Я и тащу, но отвечаю-то я по-старому, а тот, который я сейчас вытащила, я отдаю следующему, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. О, что? Да. А что вы удивляетесь? Думаете тоже, что это чистый обман? Конечно. Ничего подобного. Ведь тот, кто ничего не знает, тому шпаргалка не поможет. Она помогает тем, кто знает, но волнуется. С этим я не могу полностью согласиться. Спасибо, если частично. А что, есть и другие способы? Способов-то много, но я засыпалась на этом. Отвечали по заранее подготовленному билету? Да нет, я же первая пошла. Два билета стащила. Вот. Тут и началось. Ну, так это значит, пострадали-то не за себя, а, так сказать, за дело народное. Вот именно. А может, оно и к лучшему, что отстранили? А? Может, этот институт вам вовсе не годится? А какой же мне тогда годится? Ну, мне так трудно ответить на этот вопрос. Я вас мало знаю. Но ведь что-то-то вы, наверное, любите. Вот в том-то и дело, что особенно... Я ничего не люблю. Ну, как же так? Ну, вот так. Врачом быть не хочу. Хорошо. Педагогом тоже не хочу. Ладно. Ух, чтоб такие, как я, нервы мотали. Ни в коем случае. Вот это самокритика. А если я не хочу быть педагогом, отпадает очень много предметов. География, история, литература. Ничего не остается. О, еще порядочные специальности осталось. Лично я их не знаю. Лучше бы нас в школе вот с этим знакомили, чем мучить баками с двумя трубами, встречными поездами. Что, что? Какими баками? Какими поездами? А вы что, не помните? Ой, я, я, наверное, умирать буду. И то не забуду вот эти вот задачки про баки, в которые одновременно вливается вода из двух труб. Эти задачки я помню. А что делать? Без этих задачек-то ведь нельзя. Поменьше бы их, а побольше бы другого. Такого, чтобы я, окончив школу, не ломала себе голову, что мне делать дальше, а твердо бы знала, куда мне идти. Если у меня нет ни к чему призвания, я должна идти в технический вуз. Вы так думаете? Все так думают. Ну, знаете, когда я в свое время поступал в вуз, я думал иначе. Хорошо вам было. У вас, наверное, к чему-нибудь было призвание? Было. А к чему? Вот к этой самой энергетике. Ну что, серьезно? Совершенно. А... А кем же вы работаете? Ну, я сейчас э, заместитель управляющего трестом, энергетическим трестом. Правда, не Министерство электростанции. Ой, но... вы уходите. А я самого главного никак не могу вам рассказать. Вы поняли, что я всегда была трудновоспитуемым ребёнком? Понял. Маме доставляла одни неприятности. Но теперь с большим трудом я стала взрослой. Я стала прилично учиться. Будь у меня отметки похуже, мама не была бы так уверена, что я поступлю в институт. Ой. Ей так хочется, чтобы у меня было высшее образование. Это её мечта. Ну, а может быть, можно поступить в какой-нибудь другой вуз? В конце концов, вам и вашей маме безразлично, где вы будете учиться. Абсолютно безразлично. Но в том-то и дело, что никуда уже не попасть. Экзамены везде заканчиваются, а те, которые я здесь дала, мне нигде не зачтут. Я уже всё сегодня узнала. Так, значит, всюду уже поздно. Всюду поздно.